Глава семьдесят шестая. Явление природы. «Круговорот рубля в природе», — продолжал сэр Суэрвыр, когда мы возвращались на Лавра в нашей старой многоосмаленной шлюпке. «Можно было сразу отдать рубль старпому». «Я не возражаю», — сказал Пахомыч. «Можете сразу отдавать мне свои рубли. Приму, как должное». «Рубль рублем», — сказал я. «Но в процессе его продвижения мы увидели много разных редкостей. Юнга папу, мы человека с приметой под носом, сын подал отцу, а это исключительный случай, и в заключении совершеннейшее чудо. Старпом принял рубль от нищего». «На фрукты», — поправил Старпом. «Лично мне этот рубль не нужен». Придем в Сингапур, куплю бананов, ананасов, манго. — Да бросьте вы Сингапура ждать, — сказал сэр Суэрвир. — Купите у меня яблоко. — Ну вы как вообще, — хмыкнул Пахомыч, — желаете вернуть рубль на место? — Но взамен достаю из кармана, — сказал капитан, — и вытащил яблоко. «Антоновка!» — воскликнул Старпом. «Ух, какая налетая! Стоит рубля! По рукам!» Они ударили по рукам, и Старпом протянул Юнге яблоко. «Ешь, дитё сказал он. «Дюрь!» — фыркнул Кацман. «Я высказываю догадку насчет усов, способных заполонить земной шар. Они все сводят к рублю и яблоку». «Догадка ваша гениальна!» — согласился Суир, Но, к счастью, они его пока еще не заполонили, а мы можем вернуться к яблоку, с которого многое, поверьте, началось. Шлюпка приближалась к лавру, и Юнга откусил яблоко. А в небе тем временем началось явление, которое можно записать так. «Твердо есть мыслете наш ин-йорк, Како рцы и есть покой, добро, есть шар, и же наш, наш, он червь, и же, он, како, уголь, твердо, ас, люди, живот, Иван, добро, како, он есть твердо, есть люди, он, он, како есть ас, наш ас. Во всяком случае, вполне логично закончить вторую часть книги точно так, как началась первая. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана.